Глава 17. Неделя до возвращения мсье Сефтона из деловой поездки пролетела слишком быстро. За время его отсутствия в я хотела многое успеть сделать, но планы одно, а вот их исполнение совсем другое. Из хорошего. В поместье сменился штат прислуги. Всех, кто служил в семье Доуман, рассчитали и в тот же день набрали новый персонал. Выбор, конечно, был невелик, Да и предупреждал, что подходящих моим требованиям людей у него немного. Но все же это лучше, чем жить бок о бок под неусыпным контролем соглядатая и Конечно, две служанки, экономка, кухарка и ее помощница — это ничтожно мало для большого поместья. Сад тоже требовал срочного восстановления. Но я с трудом могла оплатить работу только этому немногочисленному персоналу. Да и гостей я приглашать, пока была не намерена. А друзьям мужа, дважды попытавшимся прорваться сквозь крепкий заслон в виде барни, больше не удастся устроить в поместье очередную попойку. С гувернером сына нам тоже повезло. Правда, впервые увидев парня лет 25, который явно был не из тех, кто обчищает карманы у зазевавшихся несчастных, я была готова выставить его за дверь. Но, пообщавшись с Гленном, все же изменило свое решение. Парнишка оказался умным, вежливым и обходительным молодым человеком. Он быстро подружился с дароном и вот уже четвертый день подряд сын с восторгом рассказывает все, что ему поведал его учитель. К общим знаниям Гленн добавил историю о великих ученых и знаменитых первооткрывателях, и он же обучал дарона умению постоять за себя. А вчера, наконец, скип порадовал меня тем, что на заводе появилась охрана. Не такая внушительная, как добряк Барни, но она состояла из пяти человек, которые неустанно патрулировали периметр территории завода. Остальные пять появятся чуть позже, после того, как пройдут собеседования у моего секретаря. Из плохого у меня закончились все деньги. Даже те, что лежали в тайнике отца и те, что хранила за плиткой в ванной комнате моя мать. Запас был небольшим, и в одно мгновение разошелся на важные траты, такие как покупка продуктов, оплата нетерпящих отлагательств счетов и обязательства по двум распискам, что сделал мне муж, тоже пришлось оплатить, иначе я бы осталась без кареты. Все расписки и закладные я прятала в сейф, чтобы позже выставить счет старшему Доуману. «Завтра кирпич доставят на ферму», — сообщил долгожданную новость Кип, прерывая мои тягостные мысли. «Отлично», — рассеянно проговорила, кивнув мужчине, чтобы заходил в кабинет. «Что нового слышно в Ранье? По городу про тебя слухи занятные гуляют. Говорят, что ты лечилась не в Диншопе, а в Костелии. Судача о несметных богатствах, которые оставил тебе отец, обсуждают твою удачную сделку». «Ну, а твой муж рассказывает своим дружкам, что ты спятила». «О, кстати, для тебя приглашение от некой Паулы Тернер. «Еще одни непредвиденные затраты», — задумчиво произнесла, забирая небольшую картонку, на которой витиеватыми буквами было написано приглашение на ужин по случаю дня рождения малышки Кей. «У меня осталось всего пять фарингов, которые закончатся уже сегодня» как только я отдам их Фанне, чтобы она купила необходимые продукты. За кирпич выплатят только завтра. Через три недели надо заплатить слугам, и это здесь еще, а пропустить нельзя. — Важная птица? — поинтересовался Кип, кивнув на приглашение. — Дочь одного из учредителей банка. Откажусь прийти, возникнут еще большие пересуды. Усмехнулась, аккуратно положив обрамленную по краю золотым напылением карточку. Хотя они и так пойдут. Подозреваю, меня и пригласили, чтобы посмотреть, словно на редкую зверушку. — Не ходи, — меланхолично пожал плечами Кип. — Надо тебе слушать этих господ. — Надо. Я должна показать, что у Рейн все отлично, — проговорила, задумчиво постучав пальцами по столу. — Что с продажей автомобиля? — Завтра заберут и сразу отдадут всю сумму наличными, — добавил секретарь. Непросто было продать его. Те, кто хотел и мог приобрести, давно раскатывают на безлошадной. «Я понимаю, и спасибо тебе», — благодарно улыбнулась мужчине, вполголоса протянув. «Завтра рассчитаются за кирпич, завтра же выплатят за автомобиль. Все завтра. А Севтон должен был вернуться уже сегодня. Надеюсь, его что-нибудь задержит в дороге. Мне необходимо оплатить банку часть долга до его возвращения». Важно показать учредителям, что только я смогу восстановить предприятие. Иначе есть риск, что мсье Доуман вывернет это в свою пользу. Не удивлюсь, что он заявит о якобы своей помощи в погашении долгов». «Вранье Сефтон еще не въезжал. Мне бы сообщили», — проговорил кип, чуть помедлив добавил. «Я попробую устроить так, чтобы у мсье Доумана случилась поломка. Эти автомобили такие ненадежные». «Ты лучший. Не знаю, что бы я без тебя делала», – произнесла, положив на край стола свернутую в нужном месте газету. «Хокинс, рисковый парень. Он высмеял графа Жортиса, завуалированно назвав его старым брюзгой. Я бы хотела встретиться с этим журналистом. Уверена, мы с ним договоримся». «Что-то задумала?» – предвкушающе прищурился Кип, забирая газету. «Нам не помешают такие правдолюбцы». Сефтон скоро заявится, и начнется игра посерьезней. Фрэнк — мелкий пакостник по сравнению со своим отцом. Я удивляюсь, почему до сих пор в поместье не заявился старший братец Ларк, та еще мерзость и ничтожество. Выжидает, без отцовского дозволения не лезет. Возможно, он всегда был чуть умнее Фрэнка, но и более жестоким и нетерпимым. За ним присмотрят, Дель, поспешил успокоить меня мужчина, быстрым взглядом пробежавшись по статье. «Да, если он продолжит в таком же духе, я не ручаюсь, что этот Хокинс встретит свою старость в здравии. Думаю, что имя скандального журналиста не настоящее, и редактор этой газетенки, скорее всего, не видел в лицо Хокинса», подначила Кипа, который страсть как любил загадки и тайны. «Разыщешь?» «После такого с огромным удовольствием». — оскалился секретарь, рывком поднимаясь с кресла. — Едем? — Да. Зайду к сыну, предупрежу его, и выдвигаемся. Фрэнк не возвращался? — Нет. Все там же, заливает свое горе. — презрительно фыркнул Кип, распахивая передо мной дверь. — Отлично. Истерика отменяется. С облегчением выдохнула, устав слушать пьяный бред мужа. — Если верить докладу, то ранее Фрэнк так не злоупотреблял. Возможно, его сдерживал старший Доуман, а тут и папенька отбыл, и жена, которую Фрэнк давно похоронил, заявилась и распоряжается в доме, как в своем. Сразу столько раздражающих факторов есть от чего запить. С нетерпением ожидаю его крик, когда он узнает, что лишился своей красотки, злорадным голосом рассмеялся Кип, зная, как трепетно Фрэнк относится к своему автомобилю. И даже находясь в пьяном угаре, он не садился за руль, опасаясь ненароком поцарапать свою красотку. «Это будет кошмаром!» — с горестным стоном проговорила, сжав виски, пытаясь унять начинавшуюся головную боль. «Еще год, год мучений, и я стану свободна. Конечно, если Фрэнк не вынудит меня избавиться от него, раньше положенного законом срока. Почему до сих пор не изменили этот дурацкий закон?» — Слишком долгий срок, чтобы судья поверил в то, что между мной и Фрэнком больше ничего не может быть, и что рожать ему еще одного сына я не намерена. — Закон я изменить не могу, но ты только скажи, — тут же отреагировал Кип, давно мечтая прибить Фрэнка где-нибудь в темной подворотне, и от дома, на ты избавишься. — Нельзя. Слишком явно. — Возможно, позже, — покачала головой, останавливаясь у двери детской комнаты. Встревоженно проговорила. «За домом точно приглядывают». «Да, не волнуйся, никто в поместье не пройдет. Фрэнка нет, а появится, с него глаз не спустят». Натиша и не таких успокаивала, поверь. В этой хрупкой девушке столько сил, что она с легкостью выкидывала из трактира огромных боровов. «Ладно», — кивнула, каждый раз ощущая непривычную тревогу, «когда мне требовалось отправиться в город по делам», И я была вынуждена оставить сына в доме с посторонними мне людьми, которым я пока не доверяла. Вообще моя жизнь сейчас напоминала мне какое-то итальянское кино. Я представляла себя непременно сеньорой, такой очень влиятельной женщиной. Дарен виделся мне сыном, скрывшегося мафиозе, и теперь нас неустанно охраняют. Служанки Натиша и Нел, две симпатичные и хрупкие девушки, на деле оказываются опытными охранницами. Строгая, тощая и плоская, как доска, экономка Фани, с легкостью распознает в людях их намерения, умело считывая мимику. Пухленькая, рыжеволосая кухарка Хлоя и ее сестра Яник ловко орудовали ножами и сковородкой, едва не прибив кипа, показывая свои умения. Кто на самом деле глен, Я так толком и не узнала. И все это меня очень тревожило. Но Кип заверял, что все они никогда не предадут и будут верно служить мне. Я же не была так уверена в этом. Сомневалась, что люди, живущие в моем поместье, преданно служат именно мне. Да, можно допустить, что умения людей, что теперь обитают в моем доме, это вынужденная мера выживания. Им пришлось приспособиться – Ведь в тех местах, где Натиша и Нел ранее работали, по-другому не выжить. И да, я сама просила Кипа подобрать лучших, глядя на которых не возникнет мысли, что еще недавно Фани вымаливала милостыню у ворот парка Милт. Но меня снедали подозрения, что все они пришли в мой дом по приказу Ская. Да, он взял на себя обязательство сохранить жизнь мою и Дарина, пока я не разберусь с семьей Доуман и все же слишком он рьяно приступил к их исполнению, не получив при этом и фартинга. Что, если я не смогу рассчитаться с ним? И какой счет выставит Скай по завершении нашего соглашения? «Мама!» — удивленно воскликнул Даррен, прерывая мои мысли, выбежав из своей комнаты, едва не сбив меня с ног. За его спиной стоял Глен, как всегда вежливо улыбаясь. Кип же, замерев у стены, Не сводил с меня свой пристальный взгляд, будто пытаясь разгадать, что меня так гложет. «Я решила заглянуть к тебе, узнать, как ты, и сказать, что мне нужно съездить на завод», преувеличенно бодрым голосом проговорила, ласково улыбнувшись ребенку. «Мы пошли в зал. Глен научит меня, как уворачиваться, если противник сильней. Полезный навык. Если уверен, что бой будет проигран, лучше на время отступить». — И кип так сказал, — радостно подтвердил сын, самую малость изменившись за эту неделю. Он остался все таким же вдумчивым и настороженным, но более свободным, улыбчивым и бойким. — Замечательно, не буду вас задерживать, — проговорила, слегка приобняв сына, который потихоньку прекращал меня сторониться. — Потом покажешь, чему научился, вдруг и мне пригодится. — Конечно, мама, — серьезным голосом ответил Даррен тотчас рванув к лестнице. Глен, коротко кивнув мне экипу, проследовал за ним, на ходу объясняя своему ученику правила безопасности в узких коридорах. Проводив взглядом мужчин, с улыбкой слушая спокойный ровный голос Глена и звонки дарена, я, наконец, обратила свой взор на секретаря, подпершего плечом стену. «О чем ты так глубоко задумалась? До того, как из комнаты вышел Дарен, Медленно, растягивая каждое слово, спросил Кип, пытливо в меня всматриваясь. хм усмехнулась с такой проницательности и, решив не скрывать, проговорила. «О том, что в моем доме слуги подчиняются приказам Ская». «Ты слишком умна для женщины!» — довольно улыбнулся Кип и, больше ни слова не сказав, лукаво подмигнул, направился вниз. Невольно восхищаясь наглостью мужчины, я последовала за ним.